16 сентября в 10 часов вечера войска в темноте выступили на восточные позиции. На всякий случай взяли с собой сухарей на два дня. Главный удар должна была наносить правая колонна Майделя. 10 батальонов, три саперные роты, две роты стрелков, 4 сотни казаков и 20 орудий. Всего 5800 штыков и 400 шашек. Майделя подкрепляла левая колонна Ковалевского, 6 батальонов, 13 эскадронов и сотен, 16 орудий, 8 ракетных станков, Всего 2850 штыков и 1400 шашек. Впереди шли 70 охотников во главе с Исаулом Кулыгачевым, Задача Ковалевского атаковать северный склон Шарахских высот, Башибузукскую гору. В промежутке между этими колоннами выступила колонна Гагарина, 4,5 батальона и 4 орудия, всего 2175 штыков. Гагарину предстояло, в зависимости от обстоятельств, или в прорыв идти, или отступление прикрывать. Общий резерв составляли войска генерала Бриммера. 10 батальонов, 5 сотен, 22 орудия, всего 4700 штыков и 500 шашек. Две отдельные колонны действовали на флангах. Колонна Нерода должна была отвлекать турок демонстрации с юга. У Нирода числилось 3 батальона, 16 эскадронов и сотен, 16 орудий, всего 1350 штыков и 1800 шашек. Колонна Базина получила приказ атаковать Чекмахские высоты. В полночь выступили Базин с двумя батальонами Белостокского полка, резервным батальоном грузинского, гренадерского и сотней горийских дружинников при восьми орудиях двинулся к чакмахским высотам. Конница пошла во второй линии восемь эскадронов тверского драгунского полка, 10 сотен донских и линейных казаков, семь орудий донской батареи двуженного и восемь ракетных станков. всего в колонне 2400 штыков, И 2350 шашек. Бакланов с проводниками был впереди, дорогу показывал. Ночь ожидалась лунная, но тучи заволокли небо, и войска двигались в полной темноте. К подножию Высот подошли тихо, остановились ждать, пока остальные колонны подтянутся. Бакланов полголоса наставлял охотников, во главе с капитаном Клавдием Ермоловым. Надо захватить крайний правый люнет над рекой, и от него остальные, один за другим. Действовать быстро, бегом. Расстояние небольшое, всего картечный выстрел. Если быстро бежать, турки второй раз зарядить не успеют. Неурядицы начались еще до штурма. Колонна Майделя в темноте сбилась с дороги. Полковник Кауфман нашел ее и указал правильное направление, и колонна в темноте побежала бегом к подножию Шарахских высот, гремя амуницией и задыхаясь. На рассвете, без четверти пять утра, главные силы пошли на штурм. Турки ждали подпустили колонну Майделя на 400 сажений и открыли дружный огонь. Триста охотников из отряда Базина и Бакланова метнулись вперед, проскочили опасную зону, где все турецким огнем сметалось, и ворвались в крайний люнет Туздель-Табию. Затем вместе с подоспевшими батальонами стали брать второй. К третьему Бакланов подвел артиллерию и расстрелял в упор картечью. Уцелевшие турки бежали через овраг в форт Вили-Табия. В трех люнетах взяли 15 орудий, два знамени и 12 значков. Турецкий главнокомандующий впоследствии так описал этот эпизод. Русские послали на Инлис-Табиаси, английские укрепления, пять батальонов, одну батарею и два полка кавалерии. Оценка, в принципе, верная. Слегка завышено количество пехоты и занижено артиллерии. Их пехота, в количестве двух рот, бросилась на форт Тиздель, взяла укрепление и разогнала гарнизон. Русская кавалерия ворвалась внутрь укрепления и начала рубить бегущих к форту Леку. Требовалось развить успех. Скопин, а за ним юный Харунжий Бакланов, были посланы к Муравьеву за подкреплениями, чтоб штурмовать Велита-Бию и с тем выйти в тыл Шарахским высотам. Муравьев Подкреплений не дал. Часть их израсходовал, пока прикрывал отступление Ковалевского и Гагарина. Те ночью потеряли дорогу. Ковалевский взял южнее и вышли под перекрестный огонь, да еще друг друга обстреляли. И Ковалевского и Гагарина вынесли с поля боя ранеными. У них в колоннах ни одного полкового командира не осталось. Храбрый генерал Майдель в пятый раз штурмовал самое левое укрепление на высотах тахмас табию Клал вокруг нее солдат горами, сам две раны получил. Узнав, что Чехмахские высоты взяты, Муравьев послал часть резерва не к Базину и Бакланову, а к Майделю, и Майдель пошел на штурм в шестой раз. Дандукову Корсакову, который возглавил колонну Ковалевского, Муравьев сказал, «Я много видел сражений в своей жизни. Штурм совершенно неудачен. Все почти наши резервы истощены». Как писал Дандуков Корсаков, «На благородных чертах его выражалась христианская покорность определением судьбы». Прискакал за подкреплениями Клавдий Ермолов, но и ему Муравьев в подкреплениях отказал. Нетронутыми у него оставалось всего пять батальонов. Не хотел командующий последним резервом рисковать, и передал, что штурм отбит, и пусть базин с Баклановым уходят с чекмахских высот. В это время рассвело, и по чекмахским высотам. Турки открыли перекрестный огонь, извели табии и из-за реки Скорадага. Турецкий командующий отметил: Между тем капитан Томпсон направил пушки из Карадага, а поручик Кох из араб Табии против Тиздель-Редута, из которого неприятель вывозил осадную артиллерию, дабы спастись от выстрелов из Карадага. Неприятель очистил тиздель редут однако занял прежде Зарабской, а потом Томсонской Ридут без сопротивления. Отряд Базина, в свою очередь, обстрелял сильные турецкие резервы, которые прошли из города на Шурахские высоты. Турки не отвечали, впереди у них дело было. В 11 утра Турки... Победители на Шарахских высотах стали выдвигаться оттуда на север и северо-восток, отрезая отряд на Чакмахских высотах. Приходилось отбиваться. Три атаки на левый люнет отбили. Тут, наконец, прискакал гонец с приказом уходить. Взяли с собой три турецких орудия, остальные заклепали. Пехота ушла из люнетов. Прошла линию кавалерии и стала спускаться с высот. Кавалерия шагом стала отходить за ней следом. Турки высыпали следом, кинулись преследовать. Тут линейный полк графа Витгенштейна развернулся налево кругом и ударил в шашки. Погнали расстроенную толпу, искрестили шашками, вбили в рядут и сразу же схлынули, Ускакали. Вроде отбились. Но тут прискакал раненый урядник на раненой лошади. Подполковник Кауфман, посланный из резерва с батальоном Рязанского полка на помощь Майдалю, откололся от колонны последнего, обошел Шорахские высоты и идет на соединение к отряду Базина по турецким тылам. Прикинул Бакланов. Придется Кауфману мимо... Башибузукской горы проходить. А там он разглядел турок, два батальона и орудия, завернул баклана в донскую батарею, вылетел с ней на Башибузукскую гору и врезал от души. Из пяти турецких орудий три подбили Калфман, пользуясь турецким замешательством, батальон провел и 150 раненых вынес бриммер вспоминал стоявший на кургане с казаками генерал майор бакланов видя трудное положение рязанцев несмотря на все увеличивавшегося неприятеля бросается на турок так стремительно что они неожиданно атакованные бегут преследуемые казаками и кафман с рязанцами подобрав своих спокойно спустился с горы Сам же Кауфман уточнил впоследствии. Бакланов выскакал ко мне на помощь, к краю оврага, выставил вдоль обрыва шесть орудий конной батареи и открыл огонь по турецкой флеши и высыпавшим из нее туркам. В атаку казакам тут идти было невозможно, и они этого не делали. Но огонь шести орудий был достаточен, чтобы заставить турок приостановить их ожесточенное преследование. Потери после штурма оказались огромными. Убито 74 офицера и 2442 солдата, ранено 4 генерала, 178 офицеров и 4784 солдата. 35% пехоты вышла из строя. Большая часть раненых, включая полковых командиров, была брошена под стенами укреплений и перерезана турками. 500 раненых попали в турецкий плен. В отряде базы на потери 475 человек, из них 16 офицеров. И все трофеи, три орудия и 14 знамены и значков, принес отряд Базина. Бакланов в этом сражении получил контузию ядром в голову, но в список потерь его не занесли. Турки потеряли 1400 человек, из них, по подсчетам их командования, на английской укрепленной линии погибли 300. Клавдий Ермолов и Витгенштейн впоследствии за этот штурм Получили Георгия четвертой степени. Бакланова, командира миликейского отряда, наградили орденом святой Анны первой степени. Приказ вышел 21 февраля 1856 года. В войсках многие офицеры негодовали. Убитых и раненых у нас навалено, как дров. Фадеев писал домой. Потеря всех наших сражений в Азии с начала войны не равняется потере одного этого дня. Одним словом, это первое поражение наше на Кавказе, и оно одно стоит всех одержанных побед. Муравьева он называл самым надутым, самым неспособным и ничтожным человеком в свете, который ушел первый бросая на жертву целые колонны. На это смотреть стыдно, не то что воевать под его начальством. Бакланов после штурма терпел-терпел, а потом съездил к Муравьеву, задал один вопрос. «Ну, кто был прав, генерал Муравьев или генерал Бакланов?» И уехал. Муравьев, получив сильнейший удар, по самолюбию и по репутации, решился продолжать блокаду. И это, в конце концов, решило дело. Провиант у турок иссекал, Потери большие. Русские пули тоже не из ваты. В октябре похолодало. Снега не было. Но мороз достигал 6, а то и 10 градусов. 10 октября служившая у турок лазы Пытались выбраться из крепости, но нарвались на бакланова и сложили оружие. Сдались два офицера и 116 рядовых. Обнаружили у них семь знамен и регулярных частей. Хотели они их из крепости тайно вынести, чтобы русским не сдавать. 13 октября Муравьев объявил, что на помощь Карсу идут турецкие войска, Он двинется им навстречу, а Бакланова оставляет командовать всей блокадной линией. Настроение в русском лагере после неудачного штурма было соответственное. Но Бакланов со своим ясным конструктивным мышлением не спасовал бы и перед безнадежной ситуацией. Ему и в голову не приходило, что его или войска, где он находится, может ждать провал. Да и особой опасности он пока не видел. Эта черта Бакланова оказалась для Муравьева спасительной. Слухи, что турки подходят на помощь, распускали сами турки. Бакланов в них не верил. Муравьев уже объяснил. Сейчас осень, перевалы снегом покрылись. Если Селим Паша идет из Эрзерума, а Омер Паша из Батума, то до нас они ни обозы, ни артиллерию довести не смогут. Явятся с одними ружьями, а вы, ваше превосходительство, их нарочно в крепость пропустите. Они все припасы за три дня съедят, и тогда мы в плен не только гарнизон Карса возьмем, но и эти два корпуса. Турецкие корпуса так и не появились. Гарнизон Карса доедал последние продукты. Оставалось ждать. Но Муравьеву не сиделось. Решил он уничтожить аул Шорах, расположенный перед укреплениями, и послал Бакланова туда с войсками. Бакланов назначение получил за полчаса до наступления. Бакланов считал, что дело это опасное и бессмысленное. Аул находится под огнем крепостных орудий. Если вдруг срочно захотелось его уничтожить, то надо лишь охотников ночью послать. Но приказ есть приказ. Бакланов пошел, но остановил отряд вне зоны действия орудий. Те все равно стреляли, а Бакланов велел поднять докатившиеся шестифунтовые ядра и потом продемонстрировал их Муравьеву. «Зачем туда солдат вести Посмотри, чем там бьют, и ради какого-то пустого аула. После этого наступила у них полная размовка. Оба закусили у дела. Бакланов, привыкший на линии действовать на свой страх и риск, вновь почувствовал, что он всего лишь подчиненный. Муравьев забывал благодарить его за действительные заслуги, а иногда хвалил за них других людей, Заострял внимание на его ошибках, тем более при посторонних, да и должности настоящей, которая соответствовала бы баклановскому опыту, энергии и энтузиазму, не давал. Биографы бакланова считали, что Муравьев просто завидовал Бакланову. Бакланов же, судя по всему, его поведению в глубине души был убежден в исключительности своих способностей, и лишь для немногих делал исключение. Для Засса, например. 4 ноября потеплело и выпал снег. А 16 ноября Карс, наконец, спал Турки, упершись, ждали, что у русских тоже провиант кончится. Но выдохлись первыми. 12 ноября прибыл английский офицер и сообщил, что полковник Вильямс хочет поговорить с Муравьевым. 13-го явился сам Вильямс. В лучших традициях он заявил, что обращается к Муравьеву во имя человеколюбия. Турки, дескать, в страшном состоянии. Сегодня ночью 150 человек умерли от голода, а сухарей в крепости осталось на два дня. Сдавая турок, Вильямс выговорил право не сдаваться русским в плен, лишь для мятежников и изменников осужденных на родине, для которых плен станет преддверием казни. Муравьев согласился, и восемь человек, среди которых обнаружились немцы, венгры, поляки и евреи, были отпущены на честное слово. Помимо этого, отпустили на свободу и регулярные части Редифа, Башибузуков и Лазов, чтобы не тратить на них казенное продовольствие. Всего вышли из крепости 18 400 человек, из которых 7000, как и договорились, распустили по домам. День был пасмурный, дождливый, снег срывался. Русские вступили в крепость. Трофеем им служили 130 орудий, 12 полковых и 18 батальонных знамен. Вокруг крепости... Меж редутами и фортами тела русских до сих пор еще не были прикрыты землею, и на это кладбище сбегались стаями собаки. Весь тульский егерский полк выделили убирать и хоронить трупы. Войска стали расходиться по квартирам. В Карсе оставили свой гарнизон. В него вошла и сотня донского полка номер 35. Бакланов отбыл из действующей армии в Тифлис, Оттуда в отпуск на Дон.